Глава двадцать первая Тролли разлетаются, а Варк смеется, ему весело, ведь это словно игра, где каждая ошибка может стать последней. И тут даже не факт, что пострадаешь от чужих. В какой-то момент мимо меня на огромной скорости пролетело копье и чуть не завалило. Буря, которая вызвала Бруно... Работала не только против них, но и против нас. Кто такой умный, что его швырнул, я не увидел. Но то, что она летела от северян, я стопроцентно уверен. Только они пользовались такими. У них здесь целое искусство по их созданию. И отношение к ним тоже особое. И я точно уверен, что они его в скором времени подберут и не оставят тут. Как же всё-таки здесь здорово. И очень жаль, что Жорика нет рядом. Мелкий бы мне сейчас очень пригодился. Пока я тут сражаюсь... Он бы собрался трофеи, а я, вернувшись, посчитал бы только прибыль. А с другой стороны, что взять с троллей? Хотя нет, в любом случае взять можно всегда и со всех. Упс. А это что такое? На Бруну напали сразу пятеро троллей во главе с шаманом. Кажется, пришла пора ей помочь. Она как бы дочь главного, и если случись с ней что-то, то всем не поздоровится. Однако моя помощь ей совсем не понадобилась. В один момент она смахнула копье в сторону и воткнула его в снег. От него пошла волна холода, которая заморозила всех вокруг. Дана она, мать его, ходячая стрела буйства в юге, никак иначе. Кажется, ее здорово разозлили. Девушка сейчас рвет и мечет, и я, как умный человек, не стал подходить к ней слишком близко. А если поточнее, так вообще ушел на достаточно безопасное место. Тут-то я обнаружил кучку шаманов, которые совсем недавно подбежали и сразу окружили себя прозрачным барьером, и что-то там уже шаманят. Как пить дать, готовить нам очередную гадость, которая... Ой, как не понравилась мне. Не люблю, когда мои союзники быстро умирают. Не желая, чтобы тролли закончили свои приготовления, я спрыгнул с платформы и приземлился прямо на верхушку купола. Эй, я вообще-то думал внутрь залезть. Ну да ладно, и так что придумаем. И, конечно, придумал. Молот в руке и начинаем месить под усилением. Слабаки. Шесть ударов, и он почти весь рассыпался. Наверное, сделали ставку на скрытность и на то, что они соорудили свою стоянку с самого края от поля боя. Первый шаман, которому не повезло, стал короче на целую голову, когда я опустил свой молот на него. Потом под простыми размашистыми ударами и другие шаманы, которые так и не успели выйти из своего транса. Вот честное слово, сколько встречаю их, я не понимаю, в чём смысл этой силы. Вроде грозные, могут сделать что-то и без транса, но вся их самая сильная мощь именно в нем, поэтому издыхают, не понимая, что произошло. Конечно, у них есть защита в виде духов, но что-то они совсем тупые. Летают, пытаясь цапнуть меня своими загребущими руками, а я ухожу от них блинками. Все те, кого он должен был охранять, умерли. Да и я уже далеко ушел оттуда, а он все летает там». "Ну и как у тебя дела?" спросил я у Рыжего, когда нашёл его на поле боя. "Отлично, мой друг, просто песня. Ты чувствуешь, как на нас смотрят наши боги, хохотал он вовсю, размахивая своим копьём и снося всех врагов на своём пути. Как легко он сражается и при этом ещё общается со мной. Мне же было легко следить за всем периметром. Хоть мы убивали просто огромное количество троллей, но это по большей части был молодняк. А чем дольше мы здесь находимся, тем больше матерых троллей сюда подтягивается. Юга им мешает, но не сильно. «Когда будем отходить?» — спрашиваю я у него. «Когда будет нужно?» Ха -ха -ха — смеется он. «А когда это произойдет?» — мне хочется побольше конкретики. «Когда придет время, мой друг?» «Понятно. Он тот еще тролль в душе или поэт». Я создал платформу повыше и забрался на нее. Теперь стал отстреливать всех в радиусе всей своей видимости. Тролли отлично убивают разрывные стрелы, которые попадают в их шеи между стыками доспехов. Кстати, у молодняка был легкий доспех, поэтому можно было отличить, где находится старый, а где молодой. И чем дальше, тем больше, мне кажется, что их войска начались проблемы с молодыми. Реже и реже те встречаются, и все чаще бегают матерые. С ними было нелегко, хотя они и смертные. Обидно, когда попаднешь разрывной стрелой в шею, Она разрушает только доспех, который вылетает, как крышка из банки. И при этом на коже остаётся лишь кровоподтёк. Таких особей, которые обладали повышенной силой и защитой, я старался закидывать сильными стрелами, а потом сбегал. Момент, когда все стали отступать, я не упустил и стал им помогать. Мне по воздуху проще убежать. Главное, что было пара кличей, и все как один поняли их и услышали. Вот что значит выучка и тренировка. Зелёных новичков они сегодня с собой не взяли. что приятно наши ряды не сильно поредели а это значит немного воинов сегодня отправились на вечный пир ой знал бы ты как там вкусно кормят с легкой завистью прошептала мне на ухо бездна вкусно очень блин я пока знаю только одну вот, дорогу туда и как то не хочется если честно пока общался с бездной то раскидывал без остановки свои минные стрелы и улыбался когда преследувшие настроли на них наступали да что там говорить Не только во время преследования не страдали, но и когда кто-то возвращался и случайно наступал на мину, то для него было все закончено. А то уроны и ноги валялись то там, то тут. Один только кабан, зараза, на три мина наступила, а ему хоть бы хны. Разрывные стрелы его тоже не брали, и это меня разозлило. Да и что там говорить, если я видов пять стрел перепробовал, а ему плевать было на это. Лишь глаза рукой закрыл, чтобы стрела не попала. Тогда я психанул и, каюсь, долбанул в него проклятой стрелой. Интересно было наблюдать, как здоровая накачанная махина с жирком на животе, которая бежала на манер северян с голым торсом, вдруг заревела, остановилась и скрутила сама себе шею. А как удивились тролли, но таких стрел у меня было слишком мало, и я заметил, что пока не могу их создавать своим навыкам. Или энергии было маловато, или на них действуют другие правила, которые мне пока не подвластны. До города мы добрались без проблем, мы само собой, начался праздничный пир. Пьют и воюют. Что за интересные люди? В это самое время новый замок на старом месте. «Что случилось?» — вбежал комбат через портал, и за ним стали открываться другие порталы. Из каждого выбегали отряды быстрого реагирования. Кажется, для комбата в последнее время слишком много потрясений. Когда ему в очередной раз пришло сообщение, что на их новый замок совершенно нападение, он едва не позеленел от ужаса. Почему? Почему именно в тот день, когда там ночуют девушки Варга? Если так и дальше будет продолжаться, то он снимет с себя все полномочия и уйдет на пенсию. Да всё хорошо, зачем так нервничать? Вышла вперёд зевающая Листра. Ага, всё отлично. За ней Полина сделала шаг вперёд, держа на руках крошку Кату. Хотя кота совсем маленькая, но вся ее белая шерстка сейчас была в крови. А на полу замка, прямо перед входом в покои девушек, лежала причудливая тварь, похожая на смесь змеи и ящерицы. Комбату не пришлось долго думать, чтобы догадаться, что здесь произошло. Вот только в этот момент ему пришло еще одно сообщение, а именно, что эта тварь была не одна. Другую такую же самую нашли мертвую возле Жорика, который сидел на ней, свесив лапки и спокойно жевал бургер. «А это вообще нормально, что к нам может проникнуть кто угодно?» влез в разговор шатун, который был в недоумении от происходящего здесь. «А ведь они только совсем недавно обновили защиту. Насколько это было реально?» «Это ни хрена не нормально!» — сплюнул комбат и, нервничая, убежал обратно в портал. Оказавшись в своем кабинете, первым делом он распорядился принести ему чашку кофе, дабы полностью пробудить мозг. Это он прямо с кровати побежал на место происшествия. Следующее дело, которое он сделал, это громко вырубился про себя и позвал своих советников и аналитиков, которые прибыли буквально за пару минут. «Вызывали?» — спросил у мужчин Альберт, который в этом клане за короткий промежуток времени стал незаменимым человеком с его-то мозгами. «Вызывал!» <зывал> — вздохнул комбат. «Кажется, ситуация выходит из-под контроля», — громко постучал он пальцем по столу. «Слишком быстро все меняется. Я готов рассмотреть ваш план, который, правда...» «Очень не понравится Варгу». «Это отлично», — сразу нашелся парень, который занимался его проработкой. «У нас все продумано и почти готово. Осталось только назначить встречу. Проблем, думаю, не будет, а слово «совсем». «Совсем?» — иронично приподнял одну бровь комбат. «Вы, кажется, забыли о ком-то», — кинул он намек на Варга. «Забыл», — погрустнел Мик Альберт и крепко задумался. «В голову приходит всего лишь два варианта. Нам всем открутят головы». Или же нужно обратиться за помощью к Полине?» «Это самые лучшие варианты, что ты смог прочитать? Третьего не дано». В кабинете наступила огнетущая тишина. «Как бы он нам за это не только голову, но и руки с ногами не открутил». «Блин, откуда взялась эта икота? Почему она вдруг напала на меня? Это что, мой душевный хамбяк обожрался?» «Хм, может быть, но ведь глупости, не?» Подумаешь, уже десятую ходку делаю без остановки. А что делать? Когда мы вернулись, то отдохнули примерно два часика на импровизированном Перу, а дальше все пошли отдыхать. Да только я варка, и меня, конечно же, сразу после этого потянуло на приключения, и я решил, что стоит себя повеселить. Нашёл в городе скупчика всякой всячины и договорился с ним на большую поставку. Мужик сперва посмеялся, но когда я стал вываливать, что принес из последней нашей общей вылазки, то сразу согласился. Странное у них правило: нельзя просто так прийти и продать что угодно, если тебе, грубо говоря, не дали добро на это. Они прямо хотят знать, откуда это все берется. Может, таким образом всякую вариацию краж меж своих убирают. После того, как объяснил, что за трофеи принесу, все было отлично, и я принялся за дело. В лагере троллей происходил настоящий переполох и кипела работа. Кстати, что о них не ни говори, но они не бросили трупы своих воинов. и выносили их через один из порталов, который был открыт для ввода войск. Так что, пока все были заняты в этой части лагеря, я пошёл в другую, и давай закидывать в инвентарь всё, что мне понравилось. Это я, конечно, делал не так ради денег, как ради своей репутации и чтобы ослабить троллей. Вот попробуйте и побоюйте, когда вам нужно строить осадные орудия и щиты, а все 35 ящиков с гвоздями исчезли, как и две телеги с мечами. Не обошёл я стороной диверсии. бочку с питьевой водой, высыпал разные яды, которые у меня были, разве что не увлекся с кровью зомби. Как я уже говорил, на этом материке мне не хочется видеть зомби-апокалипсис. Таким образом, они проворонили, как их главный склад по обеспечению стал почти пустым складом. Как же удивлялся сам торговец и как охотно платил золотом и серебром за мои товары. Конечно, с теми суммами, что я выносил из разных замков, это не может и близко стоять. но все равно приятно, учитывая, что репутация тоже растет. Почему-то мне кажется, что репутация в этом мире мне еще пригодится. — Скучаешь? — подсела ко мне Бруно. После такой тяжелой, но приятной работы я из своего номера спустился в таверну, где решил перекусить и выпить кувшинчик свежего морса. — Нет, мне нормально, — на автомате ответил ей. — Выпьешь со мной? — протягиваю ей кувшин. Девушка сперва неохотно его берет, а затем принюхивается. Однако, учую запах морса, с радостью отпивает прямо из кувшина и ставит на стол. Хороший ход, Бруно. Рядом стоял стакан, ведь мне их два принесли. Ты могла налить себе в него, но сделала вид, что не заметила, или здесь что-то другое. Скорее всего, захотела проверить меня, всегда ли я смогу поглощать ее магию без проблем. Но я на такое не поведусь, я растягиваю свой напиток чем дольше. «Расскажи мне еще про свою планету». После недолгого молчания попросила девушка, и мне стало как-то не по себе. Кажется, я понимаю, о чём она думает, и это мне совсем не нравится. Я вновь стал рассказывать ей всё в красках, только более ужасно, чем было на самом деле. Ну, просто акцентировал внимание на плохом. Вот только почему её глаза так загорелись? Почему она не боится и не скучает, а с таким удовольствием слушает мой рассказ? «Ты ведь пришла сюда не только меня послушать?» После своего рассказа я спросил у девушки, троя Рояна мучилась и хотела задать мне какой-то вопрос. «Верно», — кивнула она, — «только это слишком личное». Вот тут я прям едва сдержал себя, чтобы не подорваться и не убежать прочь. «Не психуй так, а то мне не будет весело», — вмешалась бездна. Но ее голос не был весел, хотя она и смеялась. Словно она дала мне совет не делать глупостей. Конечно, мне даже не интересно, что она попросит, но бездна, блин. Внимание! Штурм начнется через пять минут. Примечание. Не игнорируйте Брунхильду. Вот тут я и приходил. удивился. Очень удивился. Прям до глубины своей души. Это что было, а? Я даже морсом подавился. Система сделала что-то нехарактерное ей. Она прямым текстом сдала мне троллей, но в то же время попросила об услуге, намекнув, что она от меня ждет. «Эм, а у меня теперь и выбора нет никакого. Она еще сидит в ожидании чего-то и вопросительно смотрит на меня. Взгляд холодный, хоть и смущающийся. Но, кажется, я знаю, как разрядить обстановку». «Я только что узнал, что штурм будет через пять минут», — сообщила девушка. «Это важная информация?» «Как ты?» — прошептала она. А затем внезапно вскочила, откинув лавку назад, и убежала прочь. «Ну, что я могу сказать? Варк один, Бронхильда ноль». Однако, оказалось, не все так просто. пока я сидел тут и размышлял, насколько я сумел отодвинуть наш разговор, как что-то пошло не по плану. По очень большому в мою таверну прилетел камень, запущенный катапультой, и в таверне не стало куска здания на втором этаже. Я аж присел от неожиданности. Не готовила мне жизнь к обстрелу с катапульты. А когда пришел в себя, то долго ругался. Была уничтожена всего лишь одна комната. Моя комната. Понял, осознал извиняюсь. Обратился почти сразу к бездне системе. Более точного навёка мне давать и не стоит. Быстро пошёл к Бруни, благо я знал, где она находится сейчас, благодаря метке. Она стояла на одной из площадей и общалась с людьми. Она на заднем фоне кипела жизнь. Воины вооружались и готовились защищать свой дом. «Привет ещё раз. Ты куда так быстро убежала?» — подошёл я к ней. «Прости, не сейчас». — не обратила она на меня внимания. «Я занята». «Блин, она занята, а я нахожусь в зоне риска. Есть шанс, что каждый запущенный камень будет случайным образом лететь прямо в меня. Я насчет помощи, что ты просила. Говорю ей, но она игнорирует меня. Хотя говорил я это веселым голосом и с виду был расслаблен, но на самом деле я очень нервничал. Сейчас скажет, что ей нужен ребенок, и хана в аргу. Сиди, пыхти. А вдруг у ледяных ведьм это занимает лет тридцать? Так и не вернусь никогда домой. Или вернусь, да не сам. Но, блин, мой замок тоже не резиновый. Я честно занята, поворачивается она ко мне. Давай позже. Кажется, они готовят залп с катапульт. <смех> <смех> Смеется бездна. Её смех был каким-то недобрым. Еще в небе я увидел тучку в виде бегущего человечка. Это я понял как намек от хаоса, что мне нужно бежать отсюда. Пошло оно все. Бруно, у меня тоже нет сейчас лишнего времени. Поворачиваю её к себе лицом, при этом хватая за плечи. Я готов тебе помочь. Говорю, а сам зажмурюсь в надежде, что она озвучит свою просьбу, и та окажется не слишком сложной. Вот только, сука, жизнь... Все пошло, и в этот раз не так. Внимание! Барк согласился помочь Брунхильде с ее проблемой. Система зафиксировала этот договор. Внимание! Вы можете приступить к выполнению задания сразу после осады. Примечание. Если останетесь в живых. Ну, зашибись, вышел за хлебушком.